Рекс Стаут С прискорбием извещаем Часть первая Встреча с Бесс Хаддлстон была не первой. Как-то раз вечером, года два назад, она позвонила и сказала, что ей надо поговорить с Нировульфом. А когда Нировульф взял трубку, кротким голосом попросила его приехать к ней на Ривердейл, для деловой встречи. Естественно, он осадил ее, во-первых, если он и выбирался когда-либо из дома, то только к старому другу или хорошему повару, а во-вторых, то, что кто-то может этого не знать, было серьезным уколом для его тщеславия. Не прошло и часа, как она сама появилась в его офисе, комнате, которую он использовал в качестве кабинета в своем старом доме на западной 35-й улице. Затем последовали пренеприятнейшие 15 минут. Я никогда не видел шефа взбешенным до такой степени. Хотя лично мне предложение показалось заманчивым. Она пообещала ему 2000 долларов, если он придет на праздник, который она устраивала для миссис какой-то, и будет сыщиком в игре в убийство. Она также предложила 500 долларов мне, если я приду с Вульфом и буду работать на подхвате. Вы бы видели, как он оскорбился. Можно было подумать, что он Наполеон, а она просила его развернуть войска оловянных солдатиков в детской. Когда она ушла, я осудил его позицию. В конце концов, она была почти так же знаменита, как он. Самая удачливая в Нью-Йорке устроительница праздников для представителей высшего общества. Сочетание талантов таких двух мастеров своего дела оставило бы о себе долгую память, не говоря уже о том, сколько радости доставили бы мне пять сотен зеленых. Он же только надулся. Описанные события имели место два года назад. И вот, жарким августовским утром, Она позвонила и попросила его безотлагательно приехать к ней на Ривердейл. Вульф дал мне знак отделаться от назойливой клиентки и повесил трубку. Немного позже, когда он удалился в кухню, чтобы проконсультироваться с фрицем относительно какой-то проблемы, возникшей у них в связи с приготовлением ленча, я отыскал в справочнике номер ее телефона и перезвонил. Прошел почти месяц с тех пор, как мы покончили с делом Нойхэма. В доме было скучно, как в склепе, так что даже выслеживание мальчонки из прачечной за подозренного в краже бутылки шипучки стало бы для меня желанным развлечением. Поэтому я перезвонил Бесс Хадлстон и сказал, что если она обдумывает возможность визита к нам на Западную 35-ю улицу, то хотел бы напомнить, что Вульф Занят наверху со своими орхидеями утром с девяти до одиннадцати и с четырех до шести после полудня, но в любое другое время он будет рад видеть ее. Однако должен признаться, что Вульф не особенно обрадовался, когда в три часа того же дня я привел ее к нему в кабинет. Он даже не извинился, что не поднялся из своего кресла поздороваться с ней. Хотя надо заметить, Ни один здравомыслящий человек, взглянув на его габариты, не стал бы ожидать от него подобной прыти. — Так это вы предлагали мне однажды деньги, приглашая меня на роль клоуна? — проворчал он недовольно. Бесс Хадлстон уселась в пододвинутое мной красное кожаное кресло, достала из большой зеленой сумки носовой платок и вытерла им лоб и шею. Она принадлежала к числу тех людей, которые мало похожи на свои фотографии в газетах, потому что самым примечательным в ее внешности были глаза, и эти глаза, стоило в них взглянуть, заставляли вас забыть обо всем остальном. Они были черными, искрящимися и производили впечатление, будто она смотрит на вас даже тогда, когда на самом деле этого могло и не быть». Глаза делали ее моложе своего возраста, вероятно, сорока семи или сорока восьми лет. «Боже, как здесь жарко!» – произнесла она. «Странно, что вы почти не потеете. Я очень тороплюсь, так как должна еще увидеться с Мэром по поводу сценария шествия, устройства которого он хочет мне поручить, и поэтому не имею возможности пускаться с вами в пререкание». «Но ваше заявление, будто я собиралась покуситься на вашу честь, — совершеннейшая глупость». «Да, глупость. С вами в роли сыщика получился бы чудесный праздник. А так, мне пришлось раздобыть полицейского инспектора, но он только и делал, что хрюкал. Вот так. И она хрюкнула». «Если вы пришли, мадам, для того, чтобы...» «Нет, не для того». «На этот раз вы мне нужны не для праздника, к сожалению. Дело в том, что кто-то пытается меня погубить». «Погубить вас? В каком смысле? Физически или в финансовых делах?» «Просто погубить. Вам известно, чем я занимаюсь? Я организую праздники для...» «Я в курсе», — оборвал ее Вульф. «Тем лучше». Мои клиенты влиятельные и богатые люди. По крайней мере, они себя таковыми считают. И не вдаваясь в детали, скажу, что для меня важно поддерживать с ними хорошие отношения. Поэтому вы можете себе представить, какой бывает эффект, когда... Подождите, я вам сейчас покажу. Она открыла сумочку и принялась в ней рыться, словно терьер. На пол упал листок плотной бумаги. И я было поднялся, чтобы вернуть его ей, но она лишь скользнула по нему взглядом и произнесла «Не беспокойтесь, в мусорное ведро». Распорядившись им, как было указано, я вернулся на свое место. Наконец Бесс протянула Вульфу конверт. «Взгляните, что вы об этом думаете?» — сказала она. Вульф осмотрел конверт с обеих сторон, вынул из него листок бумаги, прочитал и передал мне. — Это конфиденциально встрепенулась Бесс Хадлстон. Мистер Годвин нам не помешает, — сухо произнес Вульф. Я обследовал предложенные экспонаты. Конверт с маркой и почтовым штемпелем был разрезан по краю. Адрес написан на пишущей машинке. Миссис Джервис Хоррокс, 902, Восточная, 74-я улица, Нью-Йорк. На листке бумаги имелась надпись, также машинописная. «Что побудило доктора Брейди неправильно выписать лекарство для вашей дочери? Невежество? А может, что-то еще?» «Спросите Бесс Хадлстон, Если захочет, она расскажет вам, как рассказала мне». Подпись отсутствовала. «Я вернул листок и конверт Вульфу. Бесс Хаддлстон». Вновь отерла лоб и шею носовым платком. «Это письмо не единственное», — произнесла она, глядя на Вульфа глазами, которые, как мне казалось, смотрели на меня. «Было и другое, но, к сожалению, у меня его нет. Это, как видите, было отправлено во вторник, 12 августа, то есть шесть дней назад. А то другое днем раньше. Оно тоже было отпечатано на машинке, я его видела». Его послали одному очень богатому и известному человеку, и в нем содержалось дословно следующее. «Где и с кем ваша жена бывает по вечерам?» Ответ окажется для вас крайне неожиданным. За более подробной информацией рекомендую обратиться к Бесс Хадлстон. Тот человек показал мне письмо. Его жена – одна из моих самых близких подруг. «Позвольте...» «Вы пришли, чтобы совещаться со мной или чтобы нанять меня?» «Я нанимаю вас», — ответила она. «Нанимаю, чтобы вы выяснили, кто распространяет подобные вещи». «Дело довольно сложное. Никаких гарантий. Пожалуй, приняться за него меня может заставить только алчность». «Ну, конечно», — нетерпеливо воскликнула бы Хаддлстон. Я и сама умею заламывать цены. И сейчас я готова к тому, что буду выжата, как лимон. В противном случае, что со мной станет, если все это не прекратится как можно скорее? Замечательно. Арчи. Блокнот. Я достал блокнот и принялся за дело. Пока она выкладывала мне факты, Вульф позвонил, чтобы принесли пиво. и теперь сидел, откинувшись в кресле и закрыв глаза. Впрочем, когда она рассказывала мне о бумаге и пишущей машинке, один глаз он все-таки приоткрыл. Дело в том, что бумага и конверты обоих анонимных писем, сообщала она, были точно такими же, какие использовались для деловой переписки девушкой по имени Джанет Николс. которая работала у нее ассистенткой по организации праздников. Причем и письма, и конверты были отпечатаны на машинке, принадлежавшей ей самой, Бесс Хадлстон. Машинка эта находилась в ведении другой девушки, Мариэлы Тимс, работавшей у нее секретаршей. Конечно, при сравнении Бесс Хадлстон микроскопом не пользовалась, но для неискушенного взгляда Шрифт машинки и писем казался совершенно одинаковым. Обе девушки жили в ее доме на Ривердейл, и большая коробка с бумагой, конвертами и прочими канцелярскими принадлежностями хранилась в комнате Джанет Николс. Следовательно, если это не одна из девушек, а может быть это действительно одна из девушек? М -м, слуги? Нет, их не стоит принимать во внимание, сказала Бесс.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 Содержавшейся в анонимках информации, как насчет неверно назначенного лекарства и вечеров в сомнительном обществе, черные глаза без Хадлстон впились в меня. Нет, об этих вещах ей ничего не известно. И вообще, какое это имеет отношение к делу? Какой-то негодяй пытается погубить ее доброе имя, распространяя о ней неприглядные слухи, А ее, видите ли, спрашивают, правда ли то, что в них говорится. Какая наглость. Хорошо, сказал я. Давайте забудем о мисс Толстый Кошелек и о том, где она проводит свои вечера. Пусть на бейсболе. Но ответьте хотя бы, есть ли у мисс Джервис Хоррекс дочь? Была ли она больна и лечил ли ее доктор Брейди? Да, наверное, ответила Бесса.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 Вы сумеете это сделать. Кроме того, я готова назвать вам имя человека, который этим занимается. Глаза Вульфа широко раскрылись. Как? Вы знаете, кто это? Знаю. Во всяком случае, думаю, что знаю. Тогда какого черта, мадам, вы меня беспокоите? Потому что не могу этого доказать. А сама она все отрицает. «Похоже», — Вульф бросил на нее испепеляющий взгляд, — «вы менее разумны, чем кажетесь, раздодумались обвинять человека, не имея доказательств. Разве я сказала, что кого-то обвиняла? Ничего подобного. Я просто поговорила по очереди со всеми, с ней, с Мариэллой, со своим племянником, с доктором Брейди и с братом». Я задавала им вопросы и сопоставляла, и, наконец, поняла, что не могу сама с этим справиться, поэтому я и пришла к вам. «Методом исключения преступница мисс Николс?» «Да», — Вульф нахмурился. «Но у вас нет доказательств. Что же у вас есть?» «У меня есть ощущение». «Основанная на чем?» «Я знаю ее!» «Знаете?» — по-прежнему хмурясь, повторил Вульф. Губы его выпячивались и снова втягивались. «Вы ясновидящая? Прорицательница?» «Какие специфические проявления ее характера вы заметили?» «Она что, способна вытаскивать стулья из-под людей?»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 Бэш Хадлстон заколебалась. А какое это имеет значение? Для меня огромное, мадам. Вы наняли меня, чтобы выявить источник анонимных писем. Сейчас я как раз этим занимаюсь. Я исследую вероятность того, что вы посылали их сами. Ее глаза сверкнули. Сама?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 «Боже мой!» — умиленно проговорила она. «С вами можно было бы устроить замечательную вечеринку. Если бы ее удалось продать Кроутерсам, я смогла бы получить четыре тысячи. Только, похоже, если письма не прекратятся, скоро этих вечеринок будет не так уж много. Я позвоню девушкам». «Вот телефон», — сказал я. Она набрала номер. Дала инструкции той, которую назвала Мариэллой, и поспешно удалилась. Когда, проводив посетительницу до двери, я вернулся в кабинет, кресло Вульфа оказалось пустым. В этом не было ничего тревожного, так как стрелки часов показывали без одной минуты четыре, и, следовательно, ему пора было подняться наверх к своим орхидеям. Но тут я остолбенел, увидев своего шефа, согнувшимся, сложившимся почти вдвое, с рукой, запущенной в корзину для мусора. Он распрямился. «Вы не ушиблись?» — заботливо осведомился я. Проигнорировав вопрос, Вольф придвинулся ближе к окну, чтобы рассмотреть предмет, который держал между большим и указательным пальцем. Я подошел, и он передал его мне». Это была фотокарточка девушки, вырезанная в форме шестигранника размером с пятидесятицентовую монету. «Хотите поместить ее в свой альбом?» – спросил я. Это Вульф тоже проигнорировал. «На свете нет ничего», – сказал он, глядя на меня так свирепо, словно это я занимался рассылкой анонимок. «Ничего столь же неистребимого, как человеческое достоинство». Это особа делает деньги, придумывая, как дуракам лучше убить время. Ими она платит мне, чтобы я рылся в грязном белье. Половина моего гонорара уходит на налоги, используемые для производства бомб, которые убивают людей. И все же у меня есть достоинство. Пусть просят фрица, моего повара. Пусть просят Теодора, моего садовника. Пусть просят тебя, моего премьер-министра. Нет. Правую руку. Нет. Товарища. Нет. соучастника лакея военного секретаря Наймета друга. Он был на пути к лифту. Я бросил фотокарточку к себе на стол и отправился на кухню,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 «Нет, это будет позже. Он ее готовит». «Во всем виновата я», — сказала Джанет Николс. «Я вернулась только к пяти и была в одежде для верховой езды, поэтому мне пришлось переодеваться. Извините». Она не слишком походила на прекрасную амазонку. Не то, чтобы она была плохо сложена, нет. У нее было довольно красивое маленькое тело, но ее бледное лицо... Скорее наводила на мысль о подземке, нежели о верховой прогулке. Не скрою, но так или иначе я ожидал чего-то неординарного, ведь Бесс Хаддлстон подозревала, что эта девушка была автором анонимных писем. И, кроме того, она придумала ушастого карлика и праздник великанов. Я был сильно разочарован. Она выглядела как школьная учительница, точнее сказать... как заурядная школьная учительница. Вид Мариэллы Тимс, напротив, нисколько не разочаровал меня. Она меня бесила. Ее волосы начинались далеко над изгибами бровей, что делало брови еще выше и шире, чем они были, и придавала всему лицу вид возвышенный и одухотворенный. Но ее глаза были страшно застенчивы, и это ей ужасно не шло. «Если у вас вид возвышенный и одухотворенный, вам нет нужды чего-то стесняться, если, конечно, в ваших мыслях не содержится ничего постыдного. Кроме того, у нее был сильный южный акцент – Солонина. Поверьте, я не брежу по ночам баталиями гражданской войны, и уж во всяком случае моя сторона победила». Но эти южные красотки, их акцент звучит как намеренный вызов. Это задевает. Да и к тому же, я родился и вырос на севере. «Пойду посмотрю, не удастся ли его вызволить», — сказал я и двинулся через холл на кухню. Надежда заполучить Вульфа, чтобы он пришел и занялся делом, еще теплилась, покуда он не успел погрузить руки в мясо. Фрикасе, вернее, то, что должно было им стать, —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 «Но фрикасей из солонины — это мой конек. Тут ничего нет, кроме мяса, да?» «Как видите, — буркнул Вульф. Оно нарезано слишком мелко». Вульф окинул ее хмурым взглядом. «Я чувствовал, что его раздирают противоречивые чувства. Присутствие особы женского пола на кухне было кощунством. Женщина, критикующая его или фрица... Кулинарное искусство была оскорбительница вдвойне. Но солонина являлась одной из самых сложных проблем в жизни Вульфа, доселе так и не неразрешенной. Как смягчить соленый привкус, сохранив ее уникальный букет? Как уничтожить ее сухость, не сделав раскисшей? Теории и эксперименты длились годами. Он насупился... но не указал Мариэле на дверь. «Это мисс Тимс представил я, мистер Вульф, мистер Бреннер, а мисс Николс находится сейчас в...» «Нарезано слишком мелко. В каком смысле?» — свирепо спросил Вульф. «Это не нежное свежее мясо, которое может потерять сок?» «Пожалуйста, успокойтесь». Ладонь Мариэла легла на его руку. «Оно еще не погублено, просто было бы лучше нарезать его чуть покрупнее. Но на такое количество мяса, пожалуй, многовато картофеля. К тому же, если у вас нет требухи, вам не удастся...» «Требухи!» — проревел Вульф. Мрела кивнула. «Да-да, свежей свиной требухи. В этом-то весь секрет. Слегка обжаренной в оливковом масле с луковым соком».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 Я окончательно утвердился в мысли, что она невиновна. Хотя, впрочем, с самого начала я не был склонен считать ее в чем-либо виновной, поскольку не мог поверить, что кто-то, не являющийся очевидным монстром, способен на авантюру с рассылкой анонимных писем. Признаюсь также, что она не поразила меня живостью ума и была рассеяна в разговоре, Что, однако, при данных обстоятельствах было неудивительно, ибо она, по всей вероятности, знала, чем обязана своим приглашением к Вульфу. Я вручил засевшим на кухне виртуозам по изготовлению солонины требуху и поспешил вернуться в кабинет, где оставил Джанет. На обратном пути с рынка я рассказывал ей об орхидеях. И теперь... Взял пачку садоводческих фотографий, которые собирался показать ей, как вдруг заметил, что со стола что-то исчезло. Поэтому, предоставив ей разглядывать карточки, я вернулся на кухню к Вульфу и спросил, был ли кто-нибудь в кабинете в мое отсутствие. Он стоял возле Мариэллы, наблюдая за ее манипуляциями на разделочной доске, и я услышал в ответ лишь рычание.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 В таком ракурсе, с поднятым вверх лицом, она казалась почти симпатичной. «Что я сделала? С чем? С карточкой, которую взяли с моего стола. Это единственный имеющийся у меня ваш портрет. Куда вы ее дели?» «Я не...» — она осеклась. «Я не брала, наконец», — произнесла она. Я сел и укоризненно покачал головой. Выслушайте меня внимательно, сказал я, не стоит лгать. Мы ведь друзья. Мы плечом к плечу преследовали дикую кабанью требуху. Снимок моя собственность, и он мне нужен. Может быть, он случайно соскользнул в вашу сумочку? Взгляните. Его там нет. С новой ноткой гнева в голосе и новым приливом краски к чекам она сделалась еще лучше.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 «Или это сделаю я, или я позову Мариэллу и буду держать вас, пока она будет вас обыскивать. Первое кажется мне наиболее приемлемым для леди. Я отвернусь». «Пожалуйста, не надо!» Она еще крепче прижала ладонь к животу. Но пожалуйста! Это моя фотокарточка!» «На этой фотокарточке действительно изображены вы, но отсюда не следует, что она непременно принадлежит вам!» «Ее вам дала мисс Хадлстон. «Я не видел причины отрицать очевидное». «Да, ее дала мне она». «И она сказала вам...» «Она... она думает, что это я рассылала эти ужасные письма. Я знаю, она в этом уверена». «Это, — твердо ответил я, — уже другое дело. И им занимается мой шеф. Меня же интересует только фотокарточка». Возможно, она действительно примечательна лишь тем, что на ней изображена девушка, которая придумала ушастого карлика и праздник великанов. В таком случае, если я попрошу мистера Вульфа, он, скорее всего, ее вам отдаст. Я даже допускаю, что мисс Хаддлстон могла эту фотографию украсть. Почем знать? Она не сказала, откуда она ее взяла. Но в данный момент...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 Я сунул ее под пресс-папье на столе Вульфа и стал помогать Джанет подбирать с пола карточки растений. «Посмотрите, что вы наделали», — сказал я. «Вы все перепутали. Чтобы привести их в порядок, придется изрядно повозиться». На какое-то мгновение мне показалось, что сейчас она зальется слезами, но этого не произошло. Мы провели час не так, чтобы весело, но довольно мирно. Я избегал заговаривать о письмах, потому что не знал, какую линию расследования собирается избрать Вульф. Когда же он, наконец, принялся за дело, выяснилось, что линии попросту нет. Успешно расправившись с фрикассе и гарниром, мы собрались в кабинете. Уже минуло девять. С фрикассе оказалось все в порядке. Оно вышло на славу. Вульф уничтожил три порции, и, разговаривая с Мариэлой, чем занимался большую часть трапезы, был не только снисходителен, но и выказывал определенное уважение. Вначале, правда, произошел один неприятный эпизод, когда Джанет не захотела положить себе фрикасе, и фрицу было велено нарезать для нее ветчины. «Ты не ешь, потому что это я готовила», обиженно произнесла Мариэлла. Джанет запротестовала, уверяя, что просто не любит солонину. Позже в кабинете стало ясно, что секретарша и ассистентка по организации праздников не питали друг другу особо нежных чувств. Нет, они не обвиняли друг друга в написании злонамеренных писем, открытой враждебности не было, но несколько взглядов, которые я приметил, свидетельствовали, что достаточно поднести спичку и произойдет взрыв». «Вульфу, насколько я мог судить, не удалось выяснить ничего, кроме набора несущественных фактов. Обе девушки вели себя, мягко говоря, неболтливо. По их словам, Бесс Хадлстон была вполне удовлетворительной патронессой. Они признавались, что ее прославленная эксцентричность временами усложняла сотрудникам жизнь, но увольнение им не грозило. Джанет работала у нее три года, Мариэла — два». И обе девушки не имели ни малейшего представления о том, кто бы мог рассылать эти страшные письма. а врагах Бесс Хадлстон им ничего не было известно. Да, конечно, ее выходки задевали некоторых за живое, и за последние месяцы к канцелярским принадлежностям Джанет имели доступ многие люди. Но чтобы кто-то мог посметь, чтобы кто-то мог решиться... Да... Они знали Эллен, дочь миссис Джервис Хоракс. Она была близкой подругой Мариэлы. Ее смерть была страшным потрясением, и они достаточно хорошо знали доктора Алана Брейди. Он преуспевал, был приятен в общении и имел прекрасную репутацию. Нет, Бэс Хаддлстон никогда не была замужем. Существовал еще ее брат Даниэл, кажется, химик. Человек совершенно не светский, который показывался в доме раз в неделю к обеду. Еще Ларри, ее племянник, молодой повеса, весу, живший у своей тетушки и получавший деньги неизвестно за что. И больше вроде бы никаких других родственников или близких друзей, если, конечно, не принимать во внимание, что у Бесс Хадлстон были сотни знакомых обоих полов и всех возрастов. Это тянулось почти два часа. Проводив девушек к машине, я заметил, что за руль села Мариэлла. Я вернулся в кабинет и стал свидетелем того, как Вульф выпил залпом стакан пива и налил себе новый. «Фотография обвиняемой, если она вам нужна, там под пресс-папье», — сказал я. «Девушке очень хотелось заполучить ее обратно». Пока меня не было, она даже стащила ее и спрятала в место, пожалуй, слишком пикантное, чтобы упоминать его в вашем присутствии. Мне удалось вернуть фотографию, каким образом неважно. Я ожидал, что она попросит ее у вас, но этого почему-то не произошло. Кстати, если вы предполагаете, что сможете распутать дело, занимаясь... К черту дело! «Дёрнуло меня за него взяться!» Вульф, с сожалением вздохнул, определенный за пиво, которое только что проглотил. «Завтра отправляйся туда и осмотрись. Думаю, во всем повинный слуги. Проверь пишущую машинку. Далее. Племянник. Поговори с ним и реши, если ли надобность не с ним встречаться». Если да, привези его И доставь сюда доктора Брейди Лучше всего после ленча. Будет исполнено, отозвался я Около двух, уточнил он А теперь, пожалуйста, возьми блокнот Я продиктую письмо Отправь его сегодня же вечером, заказным Профессору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 «Черт с тобой», — подумал я. «Если это твоя личная тропинка, так бы сразу и сказал». Заметив с противоположной стороны бассейна еще один проход, я двинулся туда. При этом я двигался боком. Мне очень хотелось посмотреть, что же он предпримет. Вскоре это выяснилось. Он припустил за мной на всех четырех. И так получилось, что, глядя на него и пятясь назад,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 До того момента я был слишком занят, чтобы заметить появившегося в дальнем конце террасы человека. Оглянувшись, я заметил, что он приблизительно одного возраста со мной, одет в зеленую рубашку и кирпичного цвета брюки, и смотрит на меня несколько свысока. «Он хочет поиграть в пятнашки», — повторил он. «А я нет», — ответил я. «Если вы его рассердите, он вас укусит». Идите по траве к дому, а когда он попытается до вас дотронуться, увернитесь. Сделайте так три раза. Затем дайте ему возможность вас осалить и скажите, Мистер, восхищенным голосом. Вот и все. Мистер, это его имя. Мне проще развернуться и поехать домой. Я не стал бы этого делать. Он возмутится, но ведь он может исхлопотать от меня.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 Что касается невзыскательной болтовни, он показался мне довольно остроумным, но, должен признаться, в компании он выглядел бы достаточно блекло. С секретами он не разбрасывался. Тема анонимных писем вызвала у него взрыв негодования. Еще я узнал, что он умеет пользоваться пишущей машинкой, что Мариэлла отправилась в центр города с какими-то поручениями, а Джанет с доктором Брейди на верховой прогулке».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 произнесла она, прошмыгнув мимо меня. «Годвин!» — твердо поправил я и пожал руку, протянутую ее братом. Я с удивлением обнаружил, что у него крепкое рукопожатие. Тем временем Бесс Хадлстон уже села за стол и выдвинула ящик. Она достала чековую книжку, взяла ручку, выписала чек, развела несусветную грязь и при попытке промокнуть чернила протянула чек брату.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 «Ладно», — сдался Дэниел, сунул чек в карман и опустился в кресло, задумчиво качая головой. «Итак», — Бесс повернулась ко мне, — «что у вас?» «Похвастать пока нечем», — ответил я. «На письме и конверте уйма отпечатков пальцев, но поскольку вы их показывали брату, племяннику, девушкам и доктору Брейди, я полагаю, все они к ним прикасались, верно?» «Да». Я пожал плечами. Еще Мариэлла научила мистера Вульфа готовить фрикасе из солонины. Весь фокус заключался в требухе. Помимо этого, никаких новостей. Кстати, Джанет знает, что вы ее подозреваете. И ей очень хотелось заполучить фотографию. «Какую фотографию?» «Ну, тот самый ее снимок, который я по вашему распоряжению отправил в мусорное ведро». «Он случайно попался ей на глаза. Вы не возражаете, если она его получит?» «Конечно нет». «Вы ничего не можете добавить по этому поводу?» «Вдруг существует какая-то связь?» «Нет-нет, карточка не имеет к делу ни малейшего отношения. Она вам никак не поможет». Мистер Вульф приглашал доктора Брейди заглянуть к нему сегодня около двух, но доктор ответил, что слишком занят.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 Вэс ушла, предоставив мне изучать обстановку, и, осмотревшись там, я вернулся в кабинет. Дэниел по-прежнему сидел в кресле в той самой позе, в какой мы его покинули. Заправив пишущую машинку, взятый из ящика Джанет Листок, я отстучал несколько пробных строк и уже собирался сунуть его в карман, когда Дэниел произнес. Высыщик, Я кивнул.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 Доктора Брейди и меня. Хочу заметить, что удар, направленный против Бесс, заденет четверых из этих пяти. Я, как брат, питаю к ней давнюю глубокую привязанность. Девушки состоят у нее на службе за то, что получают хорошее жалование. Ларри, она тоже платит приличные деньги. Откровенно говоря, слишком приличные. Не будь Бесс...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 «Дочь миссис Хоррекс умерла от столбняка, но от столбняка не существует неправильного лекарства, равно как не существует и правильного, когда токсин уже достиг нервных центров. Антитоксин может защитить организм, но не вылечит уже начавшуюся болезнь. Поэтому содержавшийся в письме выпад против доктора Брейди по сути таковым не является». «Интересно, — произнес я, — вы сами врач?» «Нет, сэр, я химик-исследователь, но в любом медицинском учебнике...» «Конечно, я загляну туда, но какие могут быть у доктора Брейди причины строить козни вашей сестре?» «Насколько мне известно, никаких. Следовательно, он вне подозрения».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 Хозяйка дома полулежала на широких качелях. Легкое развивавшееся от ветра платье открывало для обозрения ноги в красных домашних туфлях. Лично я терпеть не могу, когда обувь надевают на босу ногу, и дело вовсе не в том, кому эти ноги принадлежат. Возле нее на земле, привалившись к качелям, сидели два средних размеров черных медвежонка, которые лизали леденцы на палочки и...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 По другую сторону качелей, также в костюме для верховой езды, стоял сухощавый тип со скуластым лицом. Конец первой части. Продолжение следует. Рекс Стаут. С прискорбием извещаем. Часть вторая. Без Хаддлстон познакомила нас, меня и доктора Брейди. Но едва я сделал шаг, чтобы пожать протянутую им руку, как оба медвежонка устремились в моем направлении, словно я был лакомством их мечты. Подпрыгнув, я отскочил на несколько метров в сторону, но они по инерции пронеслись мимо. Но когда я обернулся, готовый отразить их следующую атаку, сзади на меня ринулся еще один большой темный объект, И прыгать пришлось уже наугад. С двух кресел раздался смех. С качелей голос Бесс Хадлстон. Погоня была не за вами, мистер Голдвин. Просто медвежата учуяли приближение мистера, а не его боятся. Он их дразнит. И впрямь медвежат как ветром сдуло. Орангутан попытался запрыгнуть на качели и свалился на землю. «Моя фамилия Гуленвангель», — рассверепев, — сказал я. «Не сердитесь на нее, мистер Гудвин», — с усмешкой произнес доктор Брейди. «Это поза. Бес делает вид, что не способна запомнить ни одной фамилии, которой нет в светском календаре. Поскольку снобизм клиентов — залог ее процветания, лучше на себя посмотрите», — фыркнула Бесс Хаддлстон. «Выскочкой были, выскочкой и остались. И давайте не будем в который раз...» «Мистер, дрянь такая, не смей щекотать меня!» Мистер и ухом не повел. Он уже снял с нее туфли и теперь принялся щекотать подошву ее правой ноги. Бес взвизгнула и отпихнула его. Тогда он принялся за другую ногу. И вновь заработал пинок». Чего ему, видимо, оказалось достаточно, ибо он оставил хозяйку в покое и двинулся прочь. Но следующая проделка получилась у него явно случайно. Как раз в этот момент к качелям приближался слуга с подносом, полным бутылок и стаканов. И мистер со всего размаха налетел на него. Слуга вскрикнул, потерял равновесие, и все принесенное им хозяйство загремело на пол. И хотя доктор Брейди успел поймать одну бутылку, а я на лету подхватил другую, остальное разбилось в дребезги о каменные плиты. Мистер описал в воздухе дугу и, приземлившись в кресло, сидел теперь там и хихикал. Слугу трясло. — Только умоляю, Хаскел, не покидайте нас сейчас, когда ужин вот-вот. Явятся гости, — сказала Бесс Хадлстон. «Лучше идите в свою комнату, выпейте чего-нибудь, прилягте и успокойтесь, мы все уберем». «Меня зовут Хоскинс», — произнес он гулким голосом, словно из бочки. «В самом деле?» «Да, конечно, ну, ступайте, ступайте». Слуга удалился, и мы принялись за уборку. Сообразив, что нужно делать, мистер немедленно приковылял к нам на подмогу... и, следует отдать ему должное, оказался самым проворным собирателем осколков, какого я когда-либо видел. Джанет ушла за орудиями труда и скоро вернулась с двумя вениками, однако подметать ими было практически невозможно, так как мешали находившиеся в промежутках между плитами полоски дерна». Ларри отправился за новой партией спиртного, а проблема изъятия осколков из травы вскоре разрешилась благодаря Мариэле, которая догадалась притащить пылесос. Доктор Брейди отнес мусор в помойное ведро, и, наконец, мы все вновь спокойно расположились на террасе с бокалами в руках. Все, включая мистера. Правда, его напиток был безалкогольным. В противном случае я бы не рискнул остаться. Наблюдать, что учудит эта тварь, когда в ее голове начнет циркулировать парочка мартини, я бы предпочел с самолета. «Сегодня какой-то странный день, бьется все», произнесла бы с Хадлстон, пригубив содержимое своего стакана. «Утром кто-то разбил в моей ванной флакон с ароматической солью, да так и оставил. Осколки валялись повсюду». «Может, мистер?» — предположила Мариэлла. «Не думаю. Он туда никогда не заходит, а прислугу я допрашивать не решилась». Все же, видимо, в доме Бесс Хаддлстон попросту не имели представления о том, что значит провести полчаса за размеренной беседой. Был мистер пьян или трезв, следующий инцидент произошел не по его вине». Правда, и до этого атмосфера не была сердечной, ибо, к моему удивлению, участники разговора практически не пытались скрывать свои чувства по отношению друг к другу. Я плохо разбираюсь в нюансах человеческого поведения, но не нужно было родиться Нира Вульфом, чтобы заметить, что Мариэлла строит глазки Ларри Хаддлстону, что от этого зрелища У доктора Брейди начинают подергиваться мышцы лица, что Джанет смущенно отводит взгляд и притворяется, будто не видит происходящего, и что Дэниел рассеянно пьет рюмку за рюмкой, будучи, очевидно, чем-то сильно озабочен. Бесс Хадлстон напрягла слух, чтобы узнать, о чем я разговариваю с доктором Брейди, но я всего лишь уговаривал его прийти к Вульфу. «Нет, сегодня вечером он никак не сможет. Возможно, завтра». Это случилось, когда Бесс сказала, что, пожалуй, ей стоит пойти посмотреть, ожидается ли вообще какой-нибудь ужин и остался ли в доме хоть один человек, способный подать на стол. Она села, благополучно надела одну туфлю, сунула ногу во вторую, но вдруг вскрикнула и выдернула ногу обратно. «Ой!» «Там, кажется, осколок!» — воскликнула она. «Я порезала палец!» Мистер подбежал к качелям. Мы столпились вокруг. Доктор Брейди взялся за дело. Оказалось, ничего страшного не произошло. Просто неглубокая ранка около сантиметра длиной на подушечке большого пальца. Но, заметив кровь, мистер принялся жалобно выть, и заставить его замолчать было уже невозможно — Дэниел принес из гостиной медикаменты, и доктор Брейди, щедро обработав ранку йодом, прикрыл ее кусочком марли и аккуратно закрепил повязку пластырем. — Все в порядке, мистер, — ободряюще произнесла Бесс, — ты тут совсем не... — Эй, эй! — утащив под шумок бутылочку с йодом, Мистер откупорил ее и теперь осторожно, капля за каплей, выливал содержимое на одну из полосок дерна. Он не пожелал вернуть йод ни доктору Брейди, ни Мариэлли и отдал лишь после настоятельного требования в руки своей хозяйки. Шел седьмой час, и поскольку меня не пригласили остаться на ужин, а зоологии на сегодняшний день было предостаточно, я поспешил откланяться». Выведя машину на шоссе и вновь оказавшись среди себе подобных, я с наслаждением вдыхал запах бензина и пыли. Когда я вошел в кабинет, Вульф, делавший пометки на недавно приобретенной большой карте Европы, сказал, что заслушает мой отчет позже. Поэтому, сравнив добытый мною образец шрифта пишущей машинки без Хадлстон с письмом миссис Хоррекс, и убедившись, что они абсолютно идентичны, я поднялся к себе, чтобы принять душ и переодеться. После ужина, когда я снова оказался в кабинете Вульфа, он затребовал от меня самое подробное изложение событий. Это означало, что он так и не сдвинулся с мертвой точки и не составил о деле определенного мнения. Я ответил, что лучше подам отчет в письменной форме, так как при устном пересказе... Он меня постоянно сбивает, делая гримасы, а это нервирует. Но он лишь откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и скомандовал начинать. Когда я закончил, была уже почти полночь. Все из-за его дурацких вопросов. Когда речь идет о подробном отчете, ему ничего не стоит вдруг спросить. «А в какой лапе?» Обезьяна держала пузырек с йодом. В правой или в левой? Будь он транспортабельным объектом и занимайся разъездами самостоятельно, мне бы не пришлось только сотрясать воздух. Хотя, в конечном счете, за это он мне и платит. Шеф встал, потянулся и зевнул. «Ну, — задириста осведомился я, — дело в шляпе, злодей разоблачен». «Улики найдены?» «Я хочу спать», — сказал Вульф и двинулся прочь из комнаты. В дверях он остановился. «Разумеется, ты, как всегда, допустил массу ошибок. Но единственной действительно серьезной, вероятно, была та, что ты не стал выяснять относительно разбитого флакона, В ванной мисс Хаддлстон. «Ха!» — отозвался я. «И это все, что вы можете сказать? Между прочим, флакон был не с анонимными письмами, а с солью для ванны. Здесь налицо нелепость, неправдоподобие. Разбить флаконы и просто уйти, оставив осколки на полу, так не поступают». «Вы не знаете этого орангутана?» «Это не орангутан, а шимпанзе». «Да, он мог это сделать, поэтому ты и должен был провести расследование. Если животное невиновно, тогда тут что-то нечисто, крайне подозрительно. Если доктор Брейди сумеет явиться завтра до 9 часов, «Я приму его, прежде чем поднимусь в оранжерею». «Спокойной ночи!» Все это произошло во вторник, 19 августа. В пятницу 22-го Бесс Хаддлстон заболела столбняком. В понедельник 25-го она умерла. Вульф всегда утверждал, что все в нашей жизни зависит от погоды». Стоит отметить, что если бы в период с 19 по 26 в окрестностях Ривердейл прошел сильный дождь, то не доказать факт убийства, не тем более разоблачить преступника, оказалось бы невозможным. Не могу сказать, что Вульф сделал какое-то великое открытие. Впрочем, ладно... В среду 20 августа к Вульфу приходил доктор Брейди, а на следующий день заглянули Дэниел и Ларри. Из этих встреч удалось выяснить единственное. Ни один из мужчин не отзывался о другом положительно. Тем временем, согласно инструкции Вульфа, я опутывал любовными щупальцами Джанет, завлекая ее в свои смертельные объятия.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 но двигалась в такт и не путалась в фигурах. В субботу я представил Бульфу следующий отчет. Первое. Если Джанет действительно имела зуб на бесс Хадлстон, то для установления причины этого требуется кто-то более проницательный, нежели я. Второе. Никаких существенных отклонений я у нее не заметил, разве что она предпочитала городу, жизнь в деревне. Третье. она совершенно не подозревает, кто мог рассылать анонимные письма, а также у кого для этого могли быть достаточные мотивы. «Теперь попробуй пообщаться с мисс Тимс», — сказал Вульф. Так как я знал от Джанет, что девушки собрались съездить на уикенд в Саратугу, то не пытался назначить Мариэле свидание ни в субботу, ни в воскресенье. Утро понедельника, по моим представлениям, тоже мало подходило для начала романа, поэтому я дождался обеда и лишь потом позвонил Мариэле, которая сообщила мне скорбную весть. Я поднялся в оранжерею, где Вульф в одной нижней рубашке, зрелище не для слабонервных, обрезал макушки с предназначенных для разведения растений. «Бесс Хаддлстон умерла», — сказал я. «Оставь меня в покое», — произнес он. «Я делаю все, что могу. Скоро кто-нибудь получит очередное письмо, и тогда...» «Нет, сэр, писем больше не будет». Далее я констатировал факт. В пятницу вечером у мисс Хаддлстон появились первые признаки болезни — Очевидно, столбнячные бациллы попали в организм через ранку на большом пальце ноги. Около часа назад она умерла. Я разговаривал с Мариэллой. Ее голос дрожал от горя. «Столбняк?» Вульф мрачно уставился на меня. «Да, сэр». «Мы упустили гонорар в пять тысяч долларов. Мы не упустили бы его». если бы вы соблаговолили вовремя пошевелить пальцем вместо того, чтобы... Я был бессилен, и ты это знаешь. Я ждал следующего письма. Отложи дело в архив. Я рад, что от него избавился. Я не разделял его настроение. Просматривая в кабинете материалы дела, состоявшие из письма мисс Хоррекс, фотокарточки Джанет. Двух представленных мной отчетов и нескольких надиктованных Вульфом примечаний Я чувствовал себя так, словно покидал бейсбольный матч при ничейном счете Но, видимо, так уж вышло, и изводить Вульфа было бессмысленно Я позвонил Джанет, спросил, не могу ли я оказаться чем-нибудь полезен И она ответила слабым уставшим голосом, что нет Согласно объявлению, появившемуся в «Таймс» на следующее утро, траурная церемония должна была состояться в среду после обеда в Белфордской мемориальной капелле на 73-й улице. Там соберутся родные и знакомые Бесс Хаддлстон. Большая толпа, даже несмотря на август. С прискорбием извещаем. Я решил пойти. Насколько я себя знаю, вовсе не для того, чтобы полюбопытствовать или еще раз взглянуть на Джанет. Ходить на траурные церемонии и глазеть на девушек не в моих правилах, даже если эти девушки неплохо танцуют. Назовите это предчувствием. Нет, я не увидел там ничего криминального. Я увидел непостижимое. Я проследовал мимо гроба в веренице людей... потому что, заметив это издалека, отказался верить глазам. И лишь подойдя вплотную, убедился, что все действительно так. Восемь черных орхидей. Восемь черных орхидей, которые не могли больше взяться ниоткуда на свете, и карточка с инициалами НВ. Когда я вернулся домой, в шесть часов Вульф спустился из оранжереи,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 «Такой интеллектуальный работник, как вы, обязательно должен...» «Ей-богу, Вульф! Не понимаю, почему вы его до сих пор держите!» Кремер кивнул на меня. «Однажды он спас мне жизнь!» — проворчал Вульф. «Однажды?» — возмутился я. «Да ежедневно!» «Помолчи, Арчи!» «Чем могу быть вам полезен, инспектор?» Тем, что расскажете, какое поручение выполняли для Бэс Вот как. Брови Вульфу приподнялись. А почему это интересует вас, сотрудника отдела по расследованию убийств? Потому что все управление уже просто воет от одного назойливого типа, ее братца.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 «Даже удвоил активность!» «Поэтому вчера утром я послал туда двоих ребят, чтобы во всем разобраться!» «Скажите, Годвин, как выглядел осколок?» «Тот самый, который оказался в ее туфле и стал причиной трагедии!» «Я не сомневался, что истинная цель вашего прихода — повидаться со мной!» — произнес я. «Это был осколок толстого голубого стакана. Их разбилось несколько!» Крамер кивнул. «Все сходится. Мы отослали туфли в лабораторию, но никаких столбнячных палочек на них обнаружить не удалось. Конечно, существовали другие возможности. Скажем, инфекция проникла через йод или марлю. Поэтому заодно мы отправили в лабораторию все медикаменты из аптечки. Но марля оказалась стерильной, а йод...»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 Орангутан! Он щекотал ей ногу и мог занести... Кремер помотал головой. Мы проверили. Один из запрошенных, племянник, высказал такое предположение. Лично мне оно показалось притянутым за уши. Но версия есть версия. Доктор Брейди... Прошу прощения, перебил Вульф. Вы беседовали со всеми? Неужели мисс Хаддлстон ничего не сказала им перед смертью? Хоть одному? Практически ничего. Вам известно, что делает с человеком столбняк? В общих чертах. Отвратительное зрелище. Он действует как стряхнин, только еще хуже, потому что не отпускает ни на минуту, и мучения длятся дольше».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 Брейди проводил их к ней по одному. Я собрал показания. Ничего существенного из того, что можно было бы ожидать. Всего несколько слов каждому. Дэниел порывался сказать сестре, что причина ее смерти не трагическая случайность, что это убийство. Но сиделка и доктор Брейди увели его. А у нее самой такого подозрения не возникло? Кто знает. Вы же понимаете, в каком она была состоянии. Брейди говорит, что одна пятидесятитысячная грамма токсина смертельна для человека. В той или иной степени бациллы и споры столбняка присутствуют всюду, но особенно много их вблизи лошадей.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 что наличие на осколке туфли пальцами с Хаддлстон или лапе животного столбнячной палочки в количестве достаточном, чтобы вызвать такой сильный приступ болезни, представляется маловероятным. Но, как он выразился, столь же маловероятным кажется, что человек, переходя улицу на зеленый сигнал светофора, может попасть под машину.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 Следовательно, подвернулось что-то покрупнее. Поэтому я хочу выяснить, в чем заключалась ваша задача. — А разве вам не сообщили об этом во время допроса? — спросил Вульф. — Нет. — Никто? — Нет. — Тогда откуда вам известно, что мисс Хадлстон? «Вообще была моим клиентом!» «Дэниел случайно упомянул о визите Гудвина, и это натолкнуло меня на мысль. К сожалению, он, видимо, не знает, в чем заключалась ваша миссия». «Я тоже!» Креммер вытащил сигару изо рта и возбужденно произнес. «Послушайте, но ведь это никак не может вам повредить!» «Но хоть раз оставьте ненужное запирательство. Мне необходимо заполнить пробел. Я лишь хочу выяснить». «Минутку», — оборвал его Вульф. «Вы сказали, что готовы отнести смерть за счет несчастного случая? У вас нет ни единой опровергающей это улики. Мисс Хаддлстон...»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 и мрачно посмотрел вокруг. «Эта игра в благородство вам на руку, но ответьте хотя бы на элементарный вопрос. Вы считаете, что Хаддлстон была убита?» «Нет». «Следовательно, вы считаете, что в ее смерти повинно роковое стечение обстоятельств?» «Нет».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 Вульф отодвинул поднос, чтобы освободить место для карты. «Не могу не согласиться с тобой. Да, почти так же хорошо. Но и у него не хватило ума выяснить, что произошло тем утром в ванной мисс Хаддлстон. Он упустил прекраснейшую возможность вытащить на свет преступление».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 Меня охватило упрямство. Я видел за столом, и в который раз секунда за секундой прокручивал в мозгу тот последний свой визит в Ривердейл. И вдруг... Эврика! Все стало на свои места. Оставалась одна деталь. Чтобы уточнить ее, я позвонил жившему через дом от нас доктору Волмеру и выяснил, что смертоносный столбняк Обладает одной особенностью Он может существовать в виде токсина, в виде бацил и в виде спор Попадая в организм, бациллы или споры вырабатывают токсин, который делает свое черное дело Причем путешествуя по телу не с кровью, а по нервным стволам Бациллы и споры анаэробны, но могут жить на поверхности почвы многие годы Что же дальше? Забыть обо всем, как это делал Вульф? В отличие от него мне это не удалось. К тому же, добыв результат, я преподал бы ему хороший урок. Стрелки часов показывали почти одиннадцать, и так как я хотел уйти из дома раньше, чем Вульф спустится из оранжереи, то позвонил ему наверх предупредить, что отправляюсь по делам, и зашагал к гаражу на 10 авеню, где взял машину». По дороге я остановился у магазина скобяных изделий на 42-й улице и купил большой кухонный нож, узкую садовую лопатку и четыре бумажных пакета. Затем, отыскав на углу телефонную будку, набрал номер «Бесс Хаддлстон». Ответила Мариэлла, и я спросил мисс Николс. Когда через минуту Джанет взяла трубку, я сказал, что звоню узнать ее новый адрес – «Так как, по моим предположениям, она должна скоро куда-нибудь переехать». «Это вы!» «Какая приятная неожиданность!» — проговорила Джанет. «А я уж подумала, что, покончив с обязанностями сыщика, вы совершенно забыли...» «Не притворяйтесь, чтобы девушка, которая так прекрасно танцует, восприняла телефонный звонок как неожиданность?» «Впрочем, сейчас вам, видимо, не до танцев». «Это точно!» «Так вы скоро переезжаете?» «Пока неизвестно. Мы помогаем мистеру Хаддлстону приводить в порядок дела. Вы пришлете мне свой новый адрес?» «Конечно, раз вам этого хочется. Как вы посмотрите, если я подъеду на Ривердейл?» «Просто, чтобы сказать привет». «Когда? Сейчас?» «Именно. Я смогу быть у вас через... через двадцать минут. Ужасно хочется повидаться». «Но...» «Пауза». «Хорошо, приезжайте, если, конечно, это вас не затруднит». Я ответил, что меня это нисколько не затруднит, повесил трубку и помчался в сторону 46-й улицы, где находился выезд на западную магистраль. «Признаюсь, я выбрал не самое удачное время. Появись я на Ривердейл между половиной первого и часом, я застал бы обитателей дома за трапезой».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 который стоял возле бассейна и угрюмо смотрел на воду. Заслышав шаги, он перевел хмурый взгляд на меня. «Привет!» — произнес я как можно дружелюбнее. «Что, высматриваете аллигаторов?» «С ними пришлось расстаться». «И с мистером?» «И с медвежатами тоже?» «Тоже? Какого черта вы здесь делаете?»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 Она сказала мне привет, позволила пожать руку и обратилась к Ларе. «Мариэлла просит тебя помочь ей разобраться со счетами от Корлиса. Некоторые из них относятся к тому времени, когда она еще здесь не работала, а моей памяти она, похоже, не доверяет». Ларри кивнул и, переместившись на несколько шагов, оказался напротив меня. «Чего вы хотите?» – спросил он. «Ничего особенного», – ответил я. «Свободы слова, свободы вероисповедания, свободы...» «Если речь о счете, отправьте его по почте, и больше трех процентов получить не надейтесь». Я подавил вспышку возмущения и помотал головой. «Счета у меня нет. Я пришел повидать мисс Николс». «Ах, вот как! Вы пришли, чтобы вынюхивать?» Джанет коснулась его руки. «Ларри, пожалуйста, не надо!»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 «А если учесть, что его тетя умерла совсем недавно?» «Ужасно! Это было ужасно!» «Понимаю! Только его состояние едва ли можно назвать скорбью!» «А что это еще за шуточка насчет трех процентов?» «Ларри!» «Она засмеялась!» «Впрочем, видит Бог, тут нет никакого секрета!» «Финансовые дела мисс Хаддлстон были сильно запущены!» «Все думали, что она богата!»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 «Тогда я беру свои слова обратно», — ретировался я. «Давайте поговорим о чем-нибудь еще». Я прикинул, что лучше всего было бы сесть на террасе, а потом под каким-нибудь предлогом отослать ее на несколько минут. Больше мне не требовалось. Но жаркие лучи полуденного солнца падали почти вертикально. Но жаркие лучи полуденного солнца падали почти вертикально, и Джанет, не замедляя шага, прошла в дом».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 «Вы нам нужны!» — прокричал Ларри. «Увидимся позже!» — бросил в ответ Дэниел. «Но ведь пора обедать!» — напомнила Мариэлла. «Увидимся позже!» Дэниел развернулся и зашагал прочь. «Какой-то он странный!» — произнесла Мариэлла. «По-моему, он куку, -ку", констатировал Ларри. Головы скрылись. Опасаясь, что они по-прежнему могут смотреть в окно,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 К несчастью, в нем оказались две женщины, каких обычно использует Хелен Хокинсон для показа своих моделей. Но времени капризничать и выбирать не было. Я прыгнул на заднее сиденье, махнул у них перед носом лицензией и коротко бросил: Полиция! Нужно догнать едущий впереди автобус. Женщина, сидевшая за рулем, по-детски взвизгнула, а ее подруга сказала,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 в то время как машина с двумя такими приятными и элегантно одетыми женщинами нет. Хозяйка машины посмотрела на меня и гордо сказала, «В таком случае это наш долг!» И она тащилась за этим автобусом добрых три четверти часа через весь Ривердейл-драйв, затем до Бродвея и дальше в центр, чтобы сделать поездку веселее,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 Расплатившись, следи при помощи спасибо и сердечной улыбки стал продираться сквозь плотную полуденную толпу шатающихся по магазинам. На какое-то время я потерял его, но вскоре заметил шагающим по 34-й улице. На восьмой авеню он повернул от центра. Я следовал в 20 метрах от него. На 35-й улице он вновь повернул на запад. И тут у меня в мозгу зародилась догадка. Естественно, так вот куда он направляется, прямехонько, словно пуля. Когда по-прежнему бодро шагая он пересек девятую авеню, сомнения рассеялись окончательно. Я сократил дистанцию. Он начал вглядываться в номера домов, то останавливаясь, то продолжая путь. Э, парень, от меня еще никто не уходил. Это говорю тебе я, Арчи Гудвин.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 но ни один не был хорош в достаточной степени. Да и вообще, Вульфа не проведешь, как не выкручивайся. Поэтому, обогнав Дэниела на последних метрах пути, я взбежал на крыльцо, открыл дверь своим ключом и, пригласив его войти, проводил в кабинет. Вульф хмуро взглянул на нас из-за стола. «Как поживаете, мистер Хадлстон, Арчи!» «Где тебя носило? «Зная, сколь неумолимо приближается время обеда, буду краток», — произнес я. «Но сперва взгляните вот на это». Я вытащил из карманов и разложил на столе нож, лопатку и бумажные пакеты. На лице Дэниела появилось изумленное выражение. «Что это за ерунда?» — спросил Вульф. «Это не ерунда», — отозвался я. «Это инструменты».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 Я рассказал это потому, что предпочитаю выглядеть скорее нелепым, нежели тупым. Теперь можете смеяться. Вульф не смеялся, он смотрел на Дэниела. «Мистер Хадлстон, в вашем свертке действительно то, что сказал Арчи?» «Да», — ответил Дэниел, — «я хочу». «Почему вы пришли с этим ко мне? Химик не я, а вы». «Я хочу, чтобы все было сделано официально». «Обратитесь в полицию». «Ни за что». «Вид и тон Дэниела свидетельствовали о его решимости». «Там меня считают обыкновенным докучливым чудаком». «Допускаю, что так оно и есть». «Но произведи я экспертизу сам, без чего-либо присутствия, и они...» «А зачем?» «Не производите».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 «Арчи, позвони в лабораторию Фишера, спроси мистера Вейнбаха. Скажи, пусть примет от мистера Хаддлстона срочный заказ, а счет отошлет мне». «Я готов принять от вас вексель, сэр». Дэниел замялся. «Но у меня привычка, я оплачиваю векселя с большим запозданием».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 Поскольку во время еды всякие разговоры о делах считаются недопустимыми, я дождался, пока мы вернулись в кабинет, и сказал. Между прочим, Джанет видела, как он выкапывал дерн, а Мариэлла и племянник... «Напрасно стараешься! Меня это не интересует!» Он указал пальцем на ноши садовую лопатку, которые по-прежнему лежали на столе. «Где ты это взял?»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 Дэниэл опять появился у нас на крыльце, фрицу было велено проводить его в кабинет. С первого взгляда было понятно, что у Дэниэла есть новости. Он подошел с троевым шагом к столу Вульфа и объявил. Моя сестра была убита. Затем достал из кармана конверт, суетясь дрожащими пальцами вынул из него и развернул листок бумаги. Покачнувшись, он ухватился за край стола, поискал глазами кресло и сел. «Кажется, я немного ослаб от волнения», — виновато произнес он. «Вдобавок, я сегодня позавтракал одним яблоком и с тех пор ничего не ел». Если на свете существовала фраза, способная удержать Вульфа от совета обратиться в полицию и просьбы выставить назойливого посетителя вон, то Дэниел произнес ее.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 Дэниел пытался протестовать, но Вульф не пожелал даже слушать. Он сдал глубокий вздох, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Человек, который за последние 24 часа не съел ничего, кроме яблока, был для него слишком тяжелым зрелищем. Когда Фриц принес поднос, я уже поставил перед Дэниелом небольшой столик.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 «Спасибо, спасибо. Очень вкусно. Вы оказались правы насчет аргерола. Прекрасная догадка. Чистейший аргерол. Кусок брынзы исчез у него во рту. Йода нет и в помине. Зато миллионы, сотни миллионов столбнячных палочек. Вейнбах сказал, что в жизни не видел ничего подобного. И все это на одном куске дерна. Два другие абсолютно чистые».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 и, широко расставив ноги, проскрежетал. «Пойдемте-ка со мной!» «Да-да, вы!» «И вы тоже, приятель!» Я изобразил улыбку. «Если бы у вас, инспектор, нашлось время заглянуть в интереснейший документ, именуемый Конституцией Соединенных...» «Замолчи, Арчи!» — вмешался Вульф. «Мистер Крамер! «Скажите, на милость, что стряслось?» «Ничего! Абсолютно ничего!» — ответил тот едко. «Стряслось? У меня? черта с два!» Я впервые видел его раздраженным до такой степени. «Послушайте вы!» Он шагнул к столу Вульфа и стукнул по нему коротким толстым пальцем и, сдав такой звук, словно ударил молотком. «Что вы сказали мне вчера вечером, сидя за этим самым столом? В чем вы уверяли меня?» На лице Ульфа появилась гримаса отвращения. «Ваш тон и ваше поведение, мистер Крэмер. Так вот, напомню, если забыли. Вы заявили, что смерть Бесс Хэдлстон вас совершенно не интересует, что вы ничего о ней не знаете».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 И он собрался взять на исследование кусочек дерна. Выяснилось, что дерн там уже кто-то выкопал. Выкопал и аккуратно заменил другим куском такой же формы. Отличалась только трава. Мой человек стал расспрашивать, и ему сказали, что это дело рук Дэниела, который забрал дёрн и куда-то ушёл, а вместе с ним ушёл Гудвин». также побывавший сегодня утром на Ривердейл. Не вместе поправил я, а следом за ним. Крэмер проигнорировал мои слова. «Мы отправились за Хэддлстоном, но не смогли его отыскать. Тогда я решил повидать вас, вернее вас и Гудвина. Прихожу, и что же я вижу? Хэддлстона». Хаддлстона, который сидит, как ни в чем не бывало, и уплетает за обе щеки. Итак, изъятие вещественного доказательства с места происшествия, уничтожение улики... «Ерунда!» — произнес Вульф. «Прекратите кричать! Если вам угодно знать цель прихода мистера Хаддлстона, знать «да».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 он отправил бы заодно и меня, без всякого ущерба для собственного аппетита. Но тут было дело иное. уводить человека силой из этого дома, при наличии у полицейского ордера на арест или без такового, иначе как с его вульфа благословения, являлось недопустимым посягательством на достоинство, честь, и моральные принципы великого детектива. Поэтому, как и следовало ожидать, он реагировал взрывом, граничившим с буйством. Он выпрямился. — Садитесь, мистер Крэмер. Ни за что! Крэмер был настроен решительно. — На сей раз вам не удастся провести меня при помощи ваших дурацких... Арчи!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 Конец второй части. Продолжение следует. Рекс Стаут. С прискорбием извещаем. Часть третья, заключительная. Дэниел что-то забормотал, но Вульф шикнул на него, и тот, покончив с брынзой и последним хлебцем, опустил сахар в чай и принялся его размешивать. «И что?» — рявкнул Крэмер. «Откуда я знаю?» «Иногда я сомневаюсь. Знаете ли вы вообще что-нибудь?» — сухо произнес Вульф. «Повторяю, я никогда не интересовался...»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 когда мистер Хадлстон обратился к вам впервые пять дней назад, ведь это же было очевидно. Тогда я еще не знал про шимпанзе, а должны были знать. При тщательном опросе свидетелей такая деталь не могла ускользнуть. Надо либо расследовать дело тщательно, либо не расследовать вообще. Кстати, заключение можете забрать. Сохраните его. Счет из лаборатории Фишера получите позже. Арчи, пометь это себе в блокноте. Итак, бутылочка, о которой идет речь, содержала не йод. В ней был аргирол и целое полчища бацилл столбняка.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 Йодом пользовался еще один человек — Арчи. Он споткнулся об аллигатора и расцарапал руку. «Боже!» — проговорил Кремер и опустился на стул. Дэниел вопросительно посмотрел на меня, и я кивнул. Он перевел взгляд на Вульфа. У него отвисла челюсть, лицо сделалось серым.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 — Или вы, сэр, — добавил Вульф, — ведь вы тоже там были. А что касается ваших стараний навести полицию на след, то вы можете оказаться коварнее, нежели кажетесь. Оставьте эмоции, успокойтесь. В противном случае ваш пищеварительный тракт не справится с супом и брынзой.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 Вульф пожевал губами. «Отвратительно! Такой замысел, не говоря уж о его исполнении, мог прийти в голову только крайне непривлекательному субъекту. И этот замысел был осуществлен. Думаю, убийца предполагал подстроить ситуацию... требующую использования йода. Есть даже основания считать, что определенные шаги в этом плане им были предприняты. Однако происшествие на террасе породило возможность слишком благоприятную, чтобы ею не воспользоваться. С точки зрения техники, Преступление было исполнено и сокрыто великолепно. Убийце требовалось сделать лишь две вещи. Подложить осколок в туфлю мисс Хадлстон, что не составляло особого труда, так как в тот момент все были заняты собиранием разбитых стаканов. и подменить стоявшую в шкафчике бутылочку йода на поддельную. Без всякого риска. Если бы мисс Хаддлстон вытряхнула осколок из туфли, прежде чем ее надеть, если бы она по какой-то причине не порезалась, бутылочки можно было легко поменять обратно. Существует, правда, одно «но». «Бутылочка в шкафчике могла иметь другую этикетку». «Этикетки на бутылочках с йодом были одинаковыми», — прогромыхал Креммер. «На всех?» «Да. В доме было семь бутылочек йода, считая ту, что в кухне, и все они имели одинаковый размер, форму и этикетки». Их закупали оптом, пояснил я По причине мистера и медвежат Да, тот вы постарались, мистер Креймер произнес Вульф Семь, не восемь, а семь Конечно, вы отослали их все на экспертизу И в них оказался самый обыкновенный йод Верно Кстати, мне непонятна ваша ирония Итак, с одним «но» мы разобрались. Однако есть и другое. Чтобы подменить бутылочку с йодом, убийце требовалось покинуть террасу и войти в дом после того, как уронили поднос, но еще до того, как мисс Хадлстон порезала ногу. Бульф покачал головой. «Ваше «но» ничего не проясняет. В названный промежуток времени в доме побывали все. Мисс Николс ходила за веником и совком, племянник за новой партией спиртного, мисс Тимс за пылесосом, а доктор Брейди выносил мусор. Крымер раздраженно уставился на него. «И он еще говорит, что ничего не знает?» «Что ему ничего не известно?» «Все, кроме меня», — уточнил Дэниел. «Я не покидал террасу в этот промежуток». «Верно», — согласился Вульф. «Но на вашем месте я бы этим не хвастался. Вы ходили за йодом. Это вы принесли доктору Брейди ту бутылочку...» содержимым которой он обработал рану мисс Хаддлстон. У вас снова отвисла челюсть. Вы переходите от ярости к изумлению с завидной быстротой. Откровенно говоря, я не склонен подозревать вас в убийстве сестры. Но если вы это сделали, то ваши актерские способности... «Выше всяких похвал! Оставайтесь ужинать, и к концу трапезы я смогу дать относительно вас окончательное заключение!» «Куропатки в маринаде!» — его глаза сверкнули. «Они ждут нас!» — Вульф отодвинул кресло и встал. «Итак, мистер Кремер. Похоже, что круг подозреваемых сузился до четырех человек. Это упрощает вашу задачу. А теперь, надеюсь, вы извините меня. Угу, промычал Кремер. с удовольствием. Он тоже поднялся, но вам придется наслаждаться куропатками в одиночестве. Я забираю Хадлстона и Гудвина с собой. «Пойдемте!» «Но я же расчистил для вас дебри!» — обиделся Вульф. «Если вы хотите повидать Хаддлстена и Гудвина непременно сегодня вечером, они могли бы заглянуть в управление, скажем, к десяти часам». «Нет, они пойдут сейчас!» Вульф выпятил подбородок. Его рот открылся и снова закрылся. Зрелище было занятное, в особенности для меня, знающего, как тяжело, почти невозможно вывести его из себя. Не доставлял мне удовольствия лишь тот, кто это делал. Поэтому я произнес, лично я остаюсь есть куропаток. Что касается 10 часов, то я могу зайти в управление, а могу и не зайти, в зависимости от... «Но и черт с вами!» — прогрохотал Крэмер. «С вами я разберусь позже. Пойдемте, мистер хадлстон Вульф сделал шаг вперед. Его голос дрожал от ярости. «Мистер Хаддлстон — мой гость!» «Что ж, погостили и хватит! Пойдемте, мистер хадлстон Вульф повернулся к Дэниелу. «Мистер Хадлстон. «Я пригласил вас к своему столу. Вы не имеете никаких обязательств, юридических или моральных, следовать за этим человеком, как он того требует. Он петушится, рассчитывая взять вас на испуг». «После ужина, мистер Гудвин!» Но Дэниел твердо сказал, «Пожалуй, я все-таки пойду с ним, мистер Вульф». Я потратил столько времени, уговаривая их приняться за дело, что теперь... Куропатки получились отменные, и я съел почти столько же, сколько Вульф. В остальном ужин был одним из скучнейших на моей памяти. Вульф не проронил ни слова до самого кофе. Я описал предыдущую сцену во всех подробностях, потому что не случись ее... сомневаюсь, что убийца Бесс Хадлстон был бы когда-либо найден. Возможно, кто-нибудь из команды Кремера и смог бы докопаться до сути, но добыть достаточные для ареста доказательства не в жизнь. Что касается Вульфа, то оставшись без клиента и, следовательно, не имея никаких обязательств, он уже забросил это дело и забросил бы окончательно... Если бы Кремер не похитил у него сотропезника прямо из-под носа, чем взбесил до такой степени, что в тот вечер шефу дважды пришлось принимать лекарства. Дважды. Первый раз вскоре после ужина, когда он отправил меня за ним наверх в свою комнату. Второй — поздно ночью, когда я вернулся наконец домой от инспектора Кремера. Я тихонько проскользнул по двум лестничным пролетам в свою комнату и уже начал раздеваться, когда на столе зажужжал внутренний телефон. Сняв трубку и получив указание, я пошел к Вульфу. В его комнате было темно, кровать пуста, Поэтому я проследовал ванную, где застал его, отмеряющим вторую дозу лекарства с выражением лица, способным обратить в бегство короля ринга Джо Льюиса, вульф, облаченный в десять метров желтого шелка, именовавшихся пижамой. Это было зрелище. — Но, — спросил он, — ничего особенного, как обычно. Вопросы и подпись под показаниями. Он мне за это заплатит. Физиономия Вульфа напоминала сейчас морду разъяренной горгульи. Затем он поставил бутылочку обратно в шкафчик и продолжал. Я не принимал эту гадость с весны, с того самого эксперимента с угрями. Он дорого мне заплатит. Рано утром отправляйся на Ривердейл. Расспроси конюха и... Сомневаюсь, что таковой там остался. Лошади распроданы, кредиторам выплачивают по три процента. Найди его, хоть из-под земли. Мне нужно знать, брал ли кто-либо в последнее время из конюшни какой-либо материал. Все равно какой. В идеале... Это небольшой бумажный пакетик с конским навозом. Распроси как следует. Будет отмалчиваться? Привези сюда. А также... Остался там кто-нибудь из слуг? Я кивнул. Старший Лакей, вероятно, он околачивается на Ривердейл в надежде получить причитающиеся ему жалования. Разузнаю у него насчет бутылочки... которую мисс Хаддлстон обнаружила разбитой в своей ванной. Все, что только известно. Если в то время в доме был еще кто-то из слуг, расспроси их. Главное — детали. А остальных — Мариэллу, Джанет, Ларри — их тоже расспросить? Нет, только слуг. «Прежде чем возвращаться, позвони. Перед уходом оставь на моем столе номер телефона Ривердейл, мистера Хаддлстона, доктора Брейди. Вроде все. Он мне заплатит за это. Спокойной ночи!» Так мы вновь принялись за расследование. У нас не было ни клиента, ни задатка, ни гонорара, зато появилось дело. А это, во всяком случае, лучше, чем отсиживаться с утра до вечера и слушать радио. Я ограничился шестью часами сна и уже к восьми был на Ривердейл. Я не стал спрашивать разрешения приехать, так как все равно нужно было забрать машину, оставленную накануне, на обочине перед калиткой. Встретивший меня у дверей Хоскинс сообщил, что конюх от них ушел, но у Мариэлы, возможно, сохранился его адрес. Лично я предпочел бы беседовать на эту тему с Джанет или даже с Ларри, но Хоскинс сказал, что они оба любители поспать по утрам, а Мариэлла уже встала и приступила к завтраку, поэтому пришлось узнавать адрес у нее». По счастью, это не оказался штат Огайо, а всего лишь Бруклин. Можете говорить о Бруклине все, что угодно, однако у него есть одно крупное преимущество — он рядом. Моя задача оказалась простейшей, в особенности после того, как я нашел адрес, а по адресу конюха. Его звали Тим Лавери. И когда он не улыбался, шрам на щеке придавал его лицу — Злодейское выражение Я заговорил с ним осторожно, делая вид, что интересуюсь чем-то совершенно иным Но вскоре понял, что Юлить нет необходимости и задал вопрос в лоб Конечно, — ответил он Около месяца назад, может, чуть больше Док Брейди приносил пустую коробку из-под леденцов, чтобы набрать навоза Я помог Он сказал, что это нужно для опыта Его пациентка умерла от столбняка. Черт, имя запамятовал. Я притворился, что не нахожу в его рассказе ничего особенного. А откуда он брал навоз? И стойла? Нет, из кучи. По его просьбе мне пришлось разворошить ее до основания. С ним был кто-нибудь? Например, одна из девушек? Тим помотал головой. Он был один. Они покатались верхом... Ушли в дом, и уже после этого Брейди вернулся и сказал, что ему нужно. «Вы помните, какой это был день? Число?» э -э -э, «Последняя неделя июля. Вот самое точное, что я могу вспомнить». Я записал подробности, удостоверился, что в случае необходимости его можно будет найти, после чего попрощался и, выйдя на улицу, позвонил Вульфу из первой же телефонной будки». Сняв трубку в оранжереи и, следовательно, находясь в состоянии совершенно отрешенном, он не выразил буйного восторга по поводу моих открытий, чего, впрочем, не произошло бы ни при каких обстоятельствах, и сообщил, что вторая половина моего задания остается в силе. Когда в начале десятого я вновь очутился перед особняком Хадлстона, удача все еще сопутствовала мне». Вместо того, чтобы остановиться у главных ворот, я проехал дальше и через несколько метров затормозил перед небольшой калиткой, дорожка от которой вела к заднему крыльцу дома. Хоскинс сидел на кухне и разговаривал с подавленного вида женщиной в одежде горничной. Мой приход они восприняли сдержанно, но не враждебно. Хоскинс даже предложил выпить чашку кофе, и я согласился. Опасаясь, как бы нам не помешали, я провел беглую инвентаризацию и выяснил, что Ларри и Мариэлла куда-то ушли. Дэниел в то утро еще не появлялся, никаких полицейских в доме не было, а Джанет только что потребовала завтрак в постель. Горизонт был чист, но чувство, что делегация из ведомства Креймера может показаться в любую минуту, не отпускало, поэтому я, не теряя времени, перешел к делу. Хоскинс и горничная отлично помнили интересовавший меня эпизод. Во вторник, вскоре после Лэнча, Хоскинс был вызван наверх в комнату мисс Хаддлстон, где ему предложили заглянуть в ванную. Осколки валялись повсюду — на полу, в раковине, в самой ванне. Стекло было даже на высокой полочке, где прежде хранился большой флакон с ароматической солью. Мисс Хаддлстон его не разбивала. Хоскинс его не разбивал. Горничная, будучи допрошенной, тоже заявила, что ничего не разбивала, после чего они с Хоскинсом принялись за ликвидацию беспорядка. Я спросил, как насчет орангутана. Возможно, ответили они, эта тварь была способна на что угодно, однако мистеру запрещалось подниматься наверх. Он этого почти никогда не делал, и в тот день... Никто его в доме не видел. Я записал их рассказ как можно подробнее и даже спросил, нельзя ли взглянуть на осколки флакона, который, по их словам, был из толстого кремово-желтого стекла. Но осколки уже давно перекочевали в помойку. Я попросил Хоскинса показать мне ванную мисс Хаддлстон. Когда мы стали подниматься по лестнице... встречу нам попалась служанка, что-то пробормотавшая о подносе с завтраком для мисс Николс. Комната Бесс Хаддлстон больше походила на музей, нежели на спальню. Все стены покрыты окантованными фотографиями, с автографами и подписями. Каждый дюйм пространства захламлен всякой ерундой. От женского манекена в эскимосском костюме до груды китайских фонариков. Но меня интересовала только ванная. Она была размалевана всеми мыслимыми цветами на манер-комуфляжной окраски времен мировой войны. Голова у меня закружилась, поэтому я не смог провести обследование надлежащим образом. Но основные детали, например, расположение полочки, на которой стоял злополучный флакон с солью, все же заметил. Теперь на его месте красовалась почти полная новая бутылка, и я уже потянулся, чтобы получше ее рассмотреть, как вдруг отдернул руку, подошел к двери и прислушался. Хоскинс стоял посреди комнаты в настороженной нерешительной позе спиной ко мне. «Кто кричал?» — спросил я. «В том конце холла», — ответил он, не оборачиваясь, — «там только мисс Николс. В крике не было ничего душераздирающего. Откровенно говоря, я его едва расслышал, но крик есть крик». Я обогнул Хоскинса и, выйдя из комнаты, решительно пересек холл. «Последняя дверь направо!» — произнес он мне вслед. Я знал это, так как бывал у Джанет прежде. Дверь оказалась открыта. Я повернул ручку и вошел. В комнате никого не было. В глубине через распахнутую дверь виднелся угол ванной. Я сделал несколько шагов, но тут послышался голос служанки. «Кто там?» «Арчи Гудвин, что произошло?» Она возникла на пороге, лицо ее было взволновано. «Вам нельзя сюда!» «Мисс Николс не одета!» «Окей!» Понимая деликатность ситуации, я остановился. Но я слышал крик. «Джанет, вам нужна помощь?» «Нет!» Почти беззвучно ответила невидимая, неодетая Джанет. «Спасибо, все в порядке!» Голос не только был слабым, он дрожал. «Что случилось?» – спросил я. «Ничего страшного», – сказала служанка. «Небольшая ранка». Она порезала руку осколком стекла. «Она что?» Я сделал большие глаза. Не дожидаясь повторного ответа, я отодвинул служанку и вошел в ванную. Джанет, не одетая в полном смысле этого слова и совершенно мокрая, сидела на табурете. Не обращая внимания на протесты, я снял с крючка полотенце и протянул его Джанет. «Возьмите, это защитит устои цивилизации». Я обследовал ее руку. Порез был приблизительно трех сантиметров длиной между запястьем и локтем и выглядел из-за смеси крови и йода куда хуже, чем был на самом деле. Он, конечно, не стоил того, чтобы лишаться чувств, но, глядя на Джанет, можно было подумать, что она вот-вот хлопнется в обморок. Я взял у нее бутылочку с йодом и заткнул пробкой. «Я вовсе не кричала», — сказала Джанет, придерживая край полотенца у самого подбородка. «Честное слово, я никогда не кричу. Просто мне стало не по себе. Порезаться осколком всего через несколько дней после смерти мисс Хаддлстон... Я не кричала, когда порезалась. Не такая уж я глупенькая. Я закричала, когда увидела на щетке осколок. Это показалось мне так...» «Вот он», — сказала служанка... Я положил осколок на ладонь. Это был кусочек кремово-желтого стекла с неровными краями размером чуть больше монеты. «Он похож на осколок бутылки, разбитой в комнате мисс Хадлстон. Вы о ней спрашивали», — сказала служанка. «Я оставлю его себе на память», — произнес я, опуская осколок в карман, где уже лежал пузырек с йодом и подобрал с пола щетку для мытья. «Итак, вы сели в ванну». Намылились, стали тереть себя щеткой, порезались и, обнаружив запутавшиеся в щетине осколок, закричали. Верно? Джанет кивнула. Понимаю, кричать было глупо. Я как раз убирала в комнате, вмешалась служанка, вбежала и. С этим позже перебил я. Лучше принесите Марлю и бинт. Они там, шкафчики, сказала Джанет.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 «За девушку можете не беспокоиться», — произнес он. «Что за дьявольский трюк? Передайте мистеру Вульфу, что я позвоню при первой же возможности». Мы с Джанет спустились и сели в машину. До дома Вульфа оставалось не более ста метров, но я обнаружил, что не могу проехать последние десять из них, так как перед нашим фасадом стоят два автомобиля. Джанет даже не спросила, почему я везу ее к Вульфу.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 Я сидел за своим письменным столом, а он рядом на стуле с высокой спинкой. По одну сторону от него, в вертящемся кресле, где я любил читать, расположилась Мариэлла, по другую Ларри, затем Дэниел Хадлстон, И, наконец, замыкала полукруг Джанет в красном кожаном кресле, сутулившаяся и казалась наполовину отсутствующая. Впрочем... Никто из них не чувствовал себя в своей тарелке, даже Мариэлла, которая украдкой поглядывала то на Вульфа, то на собравшихся и покусывала губы. Полузакрытые глаза Вульфа остановились на Брейде. — Боюсь, что вам придется немного опоздать к своим пациентам, доктор. Очень сожалею. — Что за спектакль? По телефону вы сказали? — Позвольте, — резко перебил Вульф. Все, что я сказал, я сказал исключительно с целью заполучить вас сюда. С тех пор ситуация изменилась. Каждому из присутствующих я сообщил, что считаю факт убийства Бэс Хадлстон доказанным и неоспоримым. Теперь я продвинулся несколько дальше. Я знаю, кто ее убил. Они все уставились на него». Мариэлла, широко раскрыв глаза, машинальными движениями разглаживала складки на платье. Джанет вцепилась в подлокотники кресла и, казалось, перестала дышать. Дэниел наклонился вперед, выпитив подбородок, словно полузащитник, ожидающий свистка. В горле у Брейди забулькало. Единственным, кто произнес что-то членораздельное, оказался Ларри. «Черт с — сказал он грубо. Вульф наклонил голову.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 «Одной крайне отталкивающей личности. Назовем этого человека X. Как вам известно, Икс сперва попытался навредить мисс Хаддлстон, рассылая анонимные письма. — Ничего подобного, — возмутился Ларри. — Откуда вам знать, что анонимные письма рассылал один из нас?»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 Если я дальше буду говорить «он», то это вовсе не означает, что X мужчина. Он либо остался неудовлетворен результатом, либо что-то случилось, значения не имеет. Так или иначе, X решился на нечто более серьезное и кардинальное — убийство. Техника его выполнения —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 С этикеткой йод, который в свою очередь заменили аналогичную бутылочку в ванной мисс Хаддлстон. Однако в ванной в голосе Мариилы вновь слышалось недоверие. Именно мисс Тимс. Однако Икс был не из тех, кто станет сидеть сложа руки. Дожидаясь, пока мисс Хаддлстон ненароком порежется, он решил поторопить события, разбив ее ванной флакон ароматической соли и поместив один из осколков в щетину щетки для мытья. Просто замечательно! Будто осколок случайно туда попал. Если бы мисс Хаддлстон...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 поставил ее в висевший в гостиной шкафчик, подменив ею хранившуюся там бутылочку настоящего йода. Для подвижного человека 30 секунд, самая большая минута для этого было достаточно. Как вам известно, затея удалась. Мисс Хаддлстон сунула ногу в туфлю,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 на которой шимпанзе пролил находившуюся в бутылочке жидкость, был подвергнут анализу. Это был аргирол. Йода нет и в помине. Зато есть полчища бацилл-столбняка. Заключение в полиции. Уверяю вас всех, что сколь неприятным вам может показаться дознание,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 Отодвинул занавеску и выглянул на улицу. И правильно сделал. Никогда прежде я не видел на нашем крыльце такого количества официальных лиц одновременно. Инспектор Кремор, лейтенант Роуклиф и сержант Стеббинс. Я приблизился к двери, щелкнул замком, повернул ручку и сказал в образовавшуюся щель. — Они здесь больше не живут. — Послушай,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 Вульф умолк и вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул и направился к своему стулу, поясняя. «Три разъяренных мужа, очевидно, они вернутся с необходимыми документами». «Кто конкретно?» Кремер, Роуклип и Стеббинс». «Ха!» На лице Вульфа появилось удовлетворенное выражение.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 «Итак, есть желающие?» Никто не двигался, не говорил, не дышал. Вульф кивнул. В «Твое отсутствие, Арчи!» Доктор Брейди заявил, что при наличии на террасе ветерка изменение характерного для йода запаха могло легко остаться незамеченным. «Верно, доктор?» «Да», — коротко ответил Брейди, — «очень хорошо. Я совершенно с вами согласен», — Вульф окинул взглядом собравшихся. «Таким образом, импровизация нашего Икса увенчалась успехом. Позднее он, конечно, забрал из шкафчика бутылочку поддельного йода и поставил обычную». С его точки зрения все прошло гладко, и это действительно могло оказаться идеальным убийством, не подлежащим расследованию, если бы шимпанзе не пролил часть содержимого бутылочки на траву. Я не знаю, почему Икс оставил данную деталь без внимания, времени было достаточно». Несколько дней и ночей Возможно, он не заметил этой шалости обезьяны Или же не осознавал таящейся в ней опасности Впрочем, он любил рисковать Не избавился же он, к примеру, от бутылочки поддельного йода И извлеченного из щетки мисс Хаддлстон осколка Когда в них минула нужда «Он? Откуда вы знаете?» — поинтересовался Ларри. «Это просто. Он не мог не сохранить их, потому что воспользовался ими еще раз. Вчера бутылочка поддельного йода появилась в шкафчике ванной мисс Николс, а осколок оказался в ее щетке для мытья. Я наблюдал...» Вернее, старался наблюдать за всеми сразу, но, очевидно, убийца был для меня слишком крепким орешком. Тот, для кого эта весть не явилась неожиданностью, сыграл роль так хорошо, что я не продвинулся ни на шаг в своих умозаключениях. Вольф тоже разглядывал собравшихся, неподвижно полузакрыв веки и опустив подбородок на узел галстука. «И продолжал он...» Трюк сработал. Сегодня утром мисс Николс, начав мыться, порезала руку, достала из шкафчика йод и обработала им рану. «Боже мой!» — Брейди вскочил со своего места. «Но ей же необходимо!» — Вульф остановил его взмахом ладони. «Успокойтесь, доктор!» Ей сделали укол антитоксина. «Кто?» «Квалифицированный специалист. Сядьте, пожалуйста. Спасибо. В настоящий момент мисс Николс не нуждается в ваших услугах, но я хотел бы воспользоваться вашими профессиональными знаниями. Во-первых, Арчи, щетка у тебя?» Она лежала в моем столе, все еще завернутая в принесенную Хоскинсом бумагу. Я развернул ее и протянул Вульфу. Но он лишь спросил меня. «Ты ведь умеешь обращаться со щеткой для мытья, не так ли? Покажи, как ты ею манипулируешь на своей руке». Давно привыкнув ко всевозможным странностям со стороны шефа, я повиновался. Начав с запястья, я энергичными взмахами повел щетку к плечу. «Достаточно, спасибо. Несомненно, все вы, если, конечно, пользуетесь щетками для мытья, обращайтесь с ними аналогичным образом, то есть перемещаете не круговыми и не поперечными движениями, а вдоль руки». Вверх-вниз. Кстати, и порез на руке мисс Николс, как мне описал его мистер Гудвин, расположен вдоль, приблизительно между запястьем и локтем. Это верно, мисс Николс? Джанет кивнула и негромко сказала. Да. Вульф повернулся к Брейди. Теперь вопрос к вам, сэр. Нам потребуются ваши профессиональные знания. Почему мисс Николс повредила руку порезом длиной целых три сантиметра? Почему она не отдернула щетку сразу, как только почувствовала, что ранит себя? Почему? Брейдю уставился на Вульфа. Но это же очевидно. «Просто она сперва ничего не почувствовала». «В самом деле?» «Конечно. Не знаю, чего вы желаете добиться, но, натирая руку щеткой, она едва ли могла почувствовать в щетине острие осколка. Более того, очевидно, только увидев кровь, она поняла, что порезалась». «Да?» Вульф выглядел разочарованным. «Вы в этом уверены?» «Вы готовы присягнуть?» «Готов, не раздумывая?» «Как и любой другой врач на вашем месте?» «Конечно!» «Придется принять ваши слова к сведению» «Факты штука упрямая» «Что ж, я закончил» «Теперь настал черед говорить вам» «Каждому из вас» «Я понимаю» что давать показания вот так всем сразу несколько непривычно, но на то, чтобы обставить эту процедуру надлежащим образом и допросить вас поодиночке, требуется слишком много времени. Он откинулся на спинку кресла и соединил кончики пальцев на животе. «Начнем с вас, мисс Тимс». «Пожалуйста, говорите!» Но Мариэла молчала. Она смотрела Вульфу в глаза, не произнося ни слова. «Итак, мисс Тимс...» «Я? Я не знаю!» Она кашлянула, чтобы голос не был хрипловатым. «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать!» «Глупости!» — рявкнул Вульф. «Отлично знаете!» «Вы умная женщина. Вы прожили в доме Бесс Хадлстон два года. Разве могло случиться так, что страх, неприязнь или любое другое чувство, возникнув в сердце одного из окружавших вас людей, достигли такой степени, что толкнули его на убийство, а вы ничего не заметили?» «Ни за что не поверю. Я хочу, чтобы вы сами рассказали сейчас то, что мне удалось бы вытянуть из вас, продержав здесь весь вечер и обстреливая вопросами». Мрела, покачала головой. «Из человека нельзя вытянуть то, чего он не знает». «Вы не будете говорить?» «Как я могу, если мне нечего вам сказать?» Вид у Мариэллы был определенно несчастным. Взгляд Вульфа оставил ее. — Мисс Николс! Джанет тряхнула головой. — Мисс Николс, я не люблю повторяться. Сказанное в адрес мисс Тимс относится и к вам. — Я понимаю. Она сглотнула и тихо продолжила. — Но я... «Я ничего не могу вам сообщить. Честное слово, ничего». «Даже после того, что кто-то покушался на вас? Вы хотите сказать, что не имеете представления, кто пытался убить вас сегодня утром?» «Нет, не имею. И это испугало меня больше всего. Я не знаю, кто мог». Вульф фыркнул и повернулся к Ларри. Мистер Хаддлстон, ни черта я не знаю, отозвался тот. Ясно, доктор Брейди. Мне кажется, вы оборвали свой рассказ, не дойдя до конца, холодно произнес Брейди. Ведь вы заявили, что знаете, кто убил Бесс Хаддлстон, и если... Я предпочитаю действовать так, как считаю нужным, доктор. Вы ничего не можете мне сообщить? Нет Ничего имеющего, пусть даже отдаленное отношение К какому-либо аспекту расследуемого дела? Нет Взгляд Вульфа переместился на Дэниела Мистер Хадлстон, Вы уже беседовали со мной и с полицией Вам есть что добавить? «Пожалуй, нет», — медленно проговорил Дэниел. «Сейчас он казался еще несчастнее, чем прежде». «Я согласен с доктором Брейди, что если вы действительно...» «Так я и думал», — проворчал Вульф, обведя взглядом собравшихся. «Предупреждаю вас всех, что полиция в любом случае выжмет из вас информацию». И для большинства это будет печальный опыт. Там не станут проводить различия между существенным и несущественным. К примеру, там придадут значение тому факту, что мисс Тимс пыталась пленить мистера Хаддлстона своими чарами. «Неправда!» — возмущенно воскликнула Мариэлла. «Что бы ни говорили!» «Нет, пытались. Во всяком случае, еще во вторник. Вы сидели на подлокотнике его кресла и строили ему глазки». «Не строила, и ничего я не пыталась». «Вы любите его? Жаждете его? Восхищаетесь им?» «Конечно, нет». «Тогда подозрительность полицейских удвоится». Они решат, что вы стремились завладеть его сердцем из-за денег его тети. Кстати, раз уж речь зашла о деньгах, присутствующие не могли не знать, что брат мисс Хаддлстон периодически получал от нее финансовую поддержку и был недоволен количеством отпускаемых средств. Однако... Вы отказались сообщить мне. Я не был недоволен, вмешался Дэниел. Его щеки пылали, голос поднялся до крика. Вы не имеете права распространять подобные инсинуации. Это не инсинуации. Я просто показываю, за какого рода детали полицейские ухватятся в первую очередь. Они вполне способны предположить, «Что вы шантажировали свою сестру?» «Шантажировал?» — взвизгнул Дэниел. «Она просто оплачивала мои исследования!» «Исследования?» — с усмешкой вставил племянник. «Исследования! Эликсир жизни! Снимите шляпы, господа!» Дэниел вскочил на ноги, и на какую-то секунду мне показалось, что он собирается изувечить Ларри.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 органическими отходами с целью последующего выделения из них спор столбняка. Дэниел издал непонятный звук и повернулся, чтобы пронзить Брейди испепеляющим взглядом. Брейди оказался застигнутым врасплох, однако не настолько, насколько это можно было ожидать. Он поднял глаза на Вульфа и негромко произнес...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 Я передал трубку Вульфу. Закончив разговор, шеф обратился к собравшимся. Жидкость, которой мисс Николс сегодня утром обработала рану, содержала достаточно спор столбняка, чтобы уничтожить население целого города. Его взгляд остановился на Брейде. «Можете себе представить, доктор?»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 Брейди был не только поражен, но и задет. Она годилась мне в матери. — Тогда почему вы вдруг зачистили туда? — Но нужно же человеку где-то бывать. Вульф тряхнул головой. — Только не там, куда его ничто не влечет. Может, это была скаридность, прижимистость?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 Вы полюбили мисс Хаддлстон? Нет? Тогда какова же причина? Уверяю вас, доктор, я веду себя куда более тактично, нежели это станет делать полиция. Итак, что это было? На лице Брейди появилось странное выражение, вернее, целая гамма чувств. Сперва протест, Затем неуверенность, затем смущение, и, наконец, была не была решимость. Все это время он неотрывно смотрел на Вульфа. — Я... я влюбился в мисс Тимс. Безумно! — произнес он внезапно громче, чем все предыдущие фразы. «О -о -о — возбуждённо возбужденно воскликнула Мариэлла. — Но вы же никогда... — Прошу не перебивать! — — сказал Вульф с раздражением. — Вы уведомили мисс Темс о своем душевном состоянии? — Нет. Брейди держался молодцом. — Я боялся. Она... Я... Я не... Она была такой легкомысленной. — Неправда! — воскликнула Мариэлла. — Вы отлично знаете. — Позвольте...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 Когда мисс Хаддлстон обратилась ко мне за помощью, она упомянула, что подозревает мисс Николс в рассылке анонимных писем, так как считает, что та затаила на нее обиду. Я спрашиваю всех, включая вас, мисс Николс, в чем заключалась эта обида.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 — Я не знаю, — произнесла Мариэлла, — и потому как взгляд Вульфа на мгновение задержался на ее лице, я понял, он уверен, что она солгала. — Доктор Брейди... — Знал бы, так сказал бы, но я не знаю. — Мистер Хадлстон. Ларри приготовился заранее, натянув улыбку, перекосившую уголок его рта.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 На лице Ларри отразилась целая гамма чувств, как незадолго до этого на лице Брейди. Он явно был озадачен, потом решил взбунтоваться, затем самодовольно хмыкнул и проворчал. «Зачем вам понадобились мои часы?» «Я хочу взглянуть на них. Сделайте мне маленькое одолжение. До сих пор вы не слишком стремились помочь». Ларри снова скривил губы в усмешке, расстегнул ремешок, поднялся и передал часы через стол Вульфу, который тут же накрыл их своей лапищей и коротко бросил. «Арчи! Папку сделам Хадлстон". Я покинул свое место, открыл дверцу шкафа, вынул из него папку и протянул ему. Он взял ее, раскрыл и произнес... «Останься здесь, Арчи, в качестве бастиона и свидетеля. Двое свидетелей даже будет лучше. Доктор Брейди, не могли бы вы встать рядом с мистером Гудвином и следить за моими действиями? Благодарю вас». Взгляд Вульфа устремился в пространство между Брейди и мной и остановился на Ларри. Вы очень глупый молодой человек, мистер Хадлстон, неискушенный до крайности. Вы держались так уверенно и самодовольно, потому что думали, будто я надеюсь найти в футляре ваших часов фотографию мисс Николс, и буду чрезвычайно огорчен, не обнаружив ее там. Вы ошиблись? Арчи, доктор, смотрите, пожалуйста, внимательно. Вот задняя крышка часов. А вот фотография мисс Николс, обрезанная в форме шестигранника такого же размера. Окончательно соответствие можно установить, если открыть корпус часов. Но я не стану этого делать. Его откроют позже, дабы сравнить под микроскопом с фотографией и доказать, что он действительно ее содержал. Арчи! Бастион выстоял. Своим отвратительным поведением Ларри уже давно напрашивался на затрещину, однако избежал ее и на этот раз, когда, разинув рот, попытался нырнуть между Брейди и мной, чтобы выхватить у Вульфа часы. Я лишь преградил ему путь и, отшвырнув обратно в кресло, снова встал наготове. «А теперь...» — невозмутимо продолжал Вульф... Я помещу часы и фотографию для сохранности в отдельные конверты. Вот так. Если у вас, мистер Хаддлстон, вызывает недоумение, как ко мне попала эта фотография, отвечу. Ее оставила здесь ваша тетя. Я думаю, сейчас для вас самое время... «Немного помочь следствию. Начнем с вопроса, ответ на который я могу проверить. Когда Бесс Хадлстон забрала у вас фотографию?» Ларри собрался презрительно усмехнуться, но это у него не получилось. Он не смог придать лицу нужного выражения. «Что ж...» Тогда, вероятно, пора впускать полицейских, — сказал Вульф. Думаю, они разберутся с вами быстрее. Жирный ублюдок! Вульф поморщился. Попробуем еще раз, сэр. Вам все равно придется ответить на эти вопросы, если не мне, то кому-нибудь менее жирному, но более настойчивому. Или вы предпочитаете, чтобы сведения выкачивали из слуг, из ваших друзей и знакомых? Дело и так приняло неприглядный оборот, а это его только ухудшит. Когда Бесс Хадлстон забрала у вас фотографию? Челюсть Ларри задвигалась, но он по-прежнему молчал. Вульф подождал десять секунд, затем решительно сказал, «Арчи, впускай!» Я сделал шаг в сторону двери, но прежде чем сделал второй, Ларри заговорил, «Черт вас всех подери! Вы же прекрасно знаете, когда она ее забрала, в тот же день, когда приходила сюда!» Вульф кивнул, «Так-то лучше!» Это было не впервые, когда она выразила неудовольствие по поводу ваших отношений с мисс Николс. Нет, она руководствовалась какими-то моральными соображениями. Черта с два! Просто она не хотела, чтобы мы поженились. Она приказала мне расторгнуть помолвку. Мы держали помолвку в тайне. Но она что-то заподозрила, допросила Джанет, а когда та ей все рассказала, заставила меня ее расторгнуть. Чем естественно привела вас в ярость? Вы воспылали жаждой мести. Но ну нет, Ларри поддался вперед. Он с трудом контролировал свои слова. Выкиньте эту идейку из головы немедленно. «Вам ничего не удастся на меня повесить? Я никогда по-настоящему не хотел жениться на Джанет. Я даже не собирался. Это может подтвердить мой друг». «В самом деле...» Глаза Вульфа были почти закрыты. «У такого человека, как вы, есть друзья?» «Предположим». «Но ведь после того, как тетя заставила вас расторгнуть помолвку, фотография по-прежнему оставалась в часах». «Да, иначе было нельзя. Понимаете, мне приходилось общаться с Джанет. Это представляло известные трудности. Мы все жили в одном доме. Я боялся ее. Вы ее не знаете». «Однажды я нарочно открыл часы в присутствии тети, чтобы она забрала у меня эту чертову фотографию. Джанет, похоже, считала, будто фотография для меня что-то значит, и я решил, если ей станет известно, что у меня ее больше нет...» «Вы знали, что мисс Николс рассылает анонимные письма?» «Нет, не знал. Догадывался, но не знал». «А вы ничего не заподозрили, когда ваша тетя вдруг...» «Прекратите! Прекратите сейчас же!» — это сказала Джанет. Нет, она не повысила голос, в этом не было необходимости. Одной интонации хватило бы, чтобы вокруг все замерло. Такое ожидаешь услышать из старой заброшенной могилы, если, конечно, ты из тех, кому такие ожидания свойственны». Она сидела неподвижно, шевелились лишь губы. В ее взгляде, устремленном на Вульфа, читалась такая мука, что я отвел глаза. Очевидно, тот же эффект этот взгляд произвел и на остальных, ибо они последовали моему примеру. Мы уставились на Вульфа. «Ха!» — сказал он негромко. «Похоже, для вас это оказалось чересчур». «Мисс Николс». Она глядела на него, не отвечая. Он продолжал. «Как я и ожидал, вы сдались. Еще бы. Все в дребезге. Предлагаю самый простой путь. Я диктую признание, вы его подписываете. Затем я отсылаю его своему приятелю, редактору газет, И сегодня же вечером оно будет на первой полосе. Он также с удовольствием получил бы исключительное право на публикацию вашей фотографии. Снимок может сделать мистер Гудвин. Вам понравится. «Ого», — подумал я, — «кажется, он собирается не только утереть нос Кремеру, но и наградить его отменным синяком». Дэниел что-то забормотал, Брейди подхватил, но Вульф сделал им обоим знак молчать. «Дабы польстить вам, мисс Николс, хочу отметить, что ваша виновность отнюдь не была очевидна. К окончательному выводу я пришел лишь сегодня утром, после того, как мистер Гудвин позвонил мне с Ривердейл».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 Наконец Дэниелу удалось обхватить Джанет, прижав ее правое запястье к туловищу, а я вцепился в другую руку, но на щеке Лари уже виднелась красная полоска, начинавшаяся под глазом и спускавшаяся почти до самого подбородка. Все, за исключением Джанет, стали издавать звуки, причем некоторые из них были со словами. — Замолчите! — рявкнул Вольф. — Арчи! — Если ты уже кончил дремать... Идите к черту, — ответил я. Не все же такие гении, как вы. Я чуть сильнее сдавил запястье Джанет. Брось бяку, детка. Она уронила осколок на пол и стояла теперь неподвижно, наблюдая. Брейди обследовал щеку Лари. Рана поверхностная, — констатировал он. Вот, приложите-ка, — протянув ему носовой платок.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 По телу Джанет прошла дрожь. Я взял ее за руку и подвел к красному кожаному креслу. Она упала в него точно подкошенная. «Арчи! Блокнот!» — рявкнул Вульф. «Хотя нет. Сперва фотоаппарат». «У меня нет больше сил это терпеть!» — закричала Мариэлла, вскакивая. Она потянулась, чтобы за что-нибудь ухватиться...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 Я советую сначала понюхать. В шесть часов вечера я сидел за своим столом. В кабинете царила тишина и покой. Вульф все обстряпал блестяще. Кремер вломился словно лев с отрядом полицейских и ордером, а удалился как ягненок с ворохом показаний, признанием и убийцей. Но даже учитывая эти заслуги и ту любовь, какую я питаю к инспектору Кремеру, услышав звук спускающегося из оранжереи лифта, в котором ехал Вульф, я решил притвориться слишком увлеченным своей писаниной и не поднимать головы, будто я его не замечаю. Решение предложить Мариэле остаться он мотивировал тем, что при сложившихся обстоятельствах Ей нет никакой возможности вернуться на Ривердейл, а больше ей податься некуда. Однако, мне так и не удалось сразить его своим ледяным презрением, ибо, выйдя из лифта, они направились прямиком на кухню. Я остался верен письменному столу. Время шло. Я злился, работа не клеилась. Около семи в дверь позвонили. И, пойдя открывать, я обнаружил на крыльце доктора Брейди,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 Она приветственно помахала Брейди кончиками пальцев. Он замер, как вкопанный, и теперь, мигая, смотрел на нее, на Вульфа, на Фрица и вновь на нее. — Что ж, — наконец выдавил он, — я рад, что у вас у всех такое праздничное настроение. — Глупости оборвал Вульф. — Тут нет ничего праздничного. Мы готовим пищу.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 Протягивает вам джулеп. Возьмите. Арчи. Джулеп. Брейди взял у Мариэлы джулеп, осторожно поставил на стол, обвил ее руками и крепко обнял. Она не вырывалась и не царапалась. Вульф, притворившись, что ничего не замечает, мирно снимал очередную пробу с кастрюльки. Фриц нарезал ананас. Кажется... — Мне надо вздохнуть, — судорожно произнесла Мариэлла. — Джулеп, Арчи! — любезно спросил Вульф. Я не ответил, развернулся и вышел в прихожую. Отыскав шляпу, я хлопнул дверью и зашагал к находившемуся на углу заведению Сэма, где взгромоздился на табурет возле стойки. Вероятное, что-то бормотал, потому что Сэм спросил. — Подовый хлеб? «Что это за чертовщина, подовый хлеб?» «Молчи, пока с тобой не заговорят», — сказал я ему. «Дай-ка мне бутерброд с ветчиной и стакан токсина. Если нет токсина, сойдет молоко. Старое доброе Рангутанье молоко. Мне довелось играть в пятнашки с обнаженной убийцей. Знаешь, как распознать убийцу, если встретишь? Надо замочить ее на ночь в йоде». Затем слить через марлю, добавить фунт свинцовой требухи, ржаную водку и никаких маринадов. Кажется, мне надо вздохнуть. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч! Киев, май 2023 года.